Глава 5 Новость о том, что у Кубовского с Виктором намечается стрелка, облетела весь класс во мгновение ока. Подростки, не таясь, дискутировали о перспективах Ржули и отпускали по этому поводу множество шуточек. Кто-то уже договаривался с соседями по партам о совместном посещении данного бесплатного мероприятия. Другие вовсе предлагали сделать ставки. Но поскольку выигрыш Василевского никем не рассматривался даже в теории, то идея с тотализатором быстро стухла. Надо же, вроде богатые родители на воспитание своих отпрысков потратили десятки миллионов, а то и больше, а дети так и не избавились от варварской жажды жестокости. Вот она сила животной природы. В этом увлекательном обсуждении не принимали участие всего несколько человек. Сама снежная королева Дана Крылова, ставшая, по сути, первопричиной проблем мальчишки. Юлька Кирхнер — звезда и гордость школы. Она, кажется, в свои 17 лет уже успела взять две золотых и одну серебряную медали на чемпионатах мира по какому-то там контактному спорту. Ну и скучающего вида парень с последней парты, имени которого Витек еще не успел запомнить. Все уроки Василевский отсиживал, как на иголках. Он не слышал учителей, практически не писал в тетрадях, ни с кем не разговаривал. Даже реплики ада старо предпочитал игнорировать. «Нет, ну этот демон совсем ничего не понимает, что ли?» Как парень ему ответит в окружении стольких людей? «Просто мысленно обратись ко мне, болван!» Словно прочитал мне веселые думы школьника. «На тебе же моя метка, сколько раз повторять?» «А что эта метка позволяет говорить с тобой телепатически?» — удивился Виктор. «Ну, конечно, глупое это дитя. А как, по-твоему, ты можешь меня слышать и понимать?» «Да я-то откуда знаю? Я же всего лишь неотесанный смертный». Подбавил побольше язвительности в свои мысли подросток. «Меня радует, что твой скудный разум постиг хотя бы эту очевидную истину». «Эй, я вообще-то прикалывался!» Увлекшись безмолвным препирательством сада старым на одной из перемен, юноша не сразу заметил, что рядом с ним кто-то стоит. Сначала парень обратил внимание на строгий темно-притемный костюм без единой пылинки, словно только что снятый с витрины элитного бутика, затем на блестящие лакированные туфли на высоком каблуке. Потом на белоснежную блузку, легко могущую затмить своей чистотой, первый горный снег. И в последнюю очередь его взгляд дошел до распущенных космически черных волос, красиво не спадающих до самого пояса. «Боже, ты правый! Крылова! Опять она!» «Эй, ты живой?» — вторгся в уши Виктора ее нежный голос. «А, чего?» — встрепенулся подросток, понимая, что это далеко не первая реплика, адресованная ему. «Странный ты!» — изогнула девушка точеную бровь. «Ну да ладно. Слушай, обычно я не вмешиваюсь в чужие дела. Но сейчас я бы тебе не советовал распалять конфликт с Кубовским. Если между вами возникли какие-то разногласия, то лучше их решить иным способом, потому что насилие порождает еще большее насилие». «Да что ты говоришь?» — саркастично отозвался Василевский. «Думаешь, я сам этого не понимаю? Или, по-твоему, мне кто-то выбор оставил?» «А почему ты так со мной разговариваешь?» — похолоднел тон одноклассницы. «Я вроде в твоих проблемах не виновата, чтоб ты на меня срывался». «Ты серьезно?» — совсем уж некрасиво фыркнул Виктор. «А хочешь, поведу из-за чего до меня этот Кубовский доколупался?» «Намекаешь, что из-за меня?» Сложила да, на руки под пышной грудью, став больше похожим на строгую преподшу, нежели на ученицу. «И «Именно, из-за того, что ты вчера со мной заговорила», — обличительно выпалил Василевский, будто его собеседница могла нести ответственность за поступки Стаса. «Очень интересно», — нахмурилась Крылова, вовсе не спеша складывать с себя навязанную вину. «Если это так, то я сама подниму вопрос с Кубовским». «Мне не нравится, что он, прикрываясь моим именем, творит подобное». «Не надо, а то меня засмеют еще и за то, что я вместо себя девчонку подослал». Отказался от помощи Василевский. Одноклассница смерила рыжеволосого парня долгим изучающим взглядом, но разубеждать не стала. «Как знаешь», — бросила она напоследок, после чего, завораживающе виляя бедрами, гордо удалилась. А спустя секунду, буквально в пяти метрах от себя, Виктор приметил рослый силуэт Кубовского, который наблюдал за их коротким диалогом. «Ты труп!» — одними губами произнес хулиган, сопроводив угрозу красноречивым жестом. «Ой, да ну и шел бы он прямиком в царство ада стара! терять то все равно нечего, драки так уже не избежать!» Остаток учебного дня Василевский откровенно мандражировал, думая о предстоящем побоище. Тревога упругими ремнями стискивала грудь и заставляла чаще биться сердце, а минуты тянулись, будто желали поиздеваться над бедным школьником, помучить его, кажущимся бесконечным ожиданием. Но вот весело забрежжал звонок, извещая об окончании последнего урока. И целый класс молодых мажорчиков, поразительно единодушно сплотившихся против одного Виктора, неспешно отправился на выход. стар, что мне делать?» — мысленно возвал к демону мальчишка. «Что за глупый вопрос, дитя? Конечно же, сражаться!» «Но я не могу, у меня нет шансов, ты обещал что-нибудь придумать!» — безмолвно закричал юноша. «Просто прислушайся к моей воле, и я не позволю причинить тебе вред!» дал какой-то совсем уже непонятный совет зверек. Обреченно вздохнув, Виктор поплелся к назначенному месту, непрестанно ловя на себе насмешливые взгляды. «Может, хотя бы посмотрим на то, сбежит Ружуля или нет?» догнала парня чья-то обидная колкость и последовавшие за ней едкие комментарии. Но школьник даже не повернулся, чтобы посмотреть, кто там такой Остряк. Не до того ему было, ох, не до того. К футбольным трибунам Василевский подходил одним из последних. Тут уже поджидал и Кубовский, и его дружки, и все остальные зеваки. «А вот и ты, обсос. ну давай, начинай!» призывно поманил пальцем мальчишку Задира. Витя скинул со спины рюкзак и вошел в самую гущу одноклассников, ожидающих схватки. От чего ему еще оставалось? Стас уже неоднократно доказывал, что словами с ним разговаривать бесполезно. Он был представитель той категории людей, что понимали только язык силы. Да где же ее взять? Ох, дерьмо! Мысленно ругнулся рыжеволосый подросток. Я же бусика не высадил из кармана. Не кручись, дитя, он даже не сумеет нас коснуться, успокоил его демон. Ты не шутишь, не поверил Василевский. Ну и что я должен делать? Просто расслабься, позволь мне стать твоими глазами. Твоими руками, твоим сердцем. «Блин, не так-то это и просто», — пожаловался юнец. «Эй, чмошник, ты так и будешь стоять, или сделаешь уже хоть что-нибудь?» — вызывающе крикнул Кубовский. «Иди сюда!» Но Виктор не шелохнулся. Он прикрыл веки и изо всех сил старался следовать указаниям иномирного архигерцога. Сейчас мальчишке как никогда хотелось, чтобы все те небылицы, которые ему рассказывал демон, оказались правдой. А тот черт их знает в этой бездне. Может, они там профессиональные балаболы все? «Ну ладно, Рыжуля, тебе же хуже!» Сплюнул Станислав, так и не дождавшийся реакции. «Я сам подойду!» Василевский не удержался и открыл глаза, видя, как на него несется могучий одноклассник. На пол головы выше – В полтора раза шире и тяжелее, да еще и поразительно грациозный, как профессиональный боец. Против такого у юноши нет ни малейшего шанса. Вжух! Пудовый кулак нацеленный мальчишки в лицо вспорол лишь воздух. А Виктор вдруг осознал, что его тело чуть изменило положение, уклонившись от атаки. Само! По нестроенным рядам зрителей пронеслось удивленное «Ух!». Они-то считали, что эта драка закончится за один удар. Да и сам Кубовский выглядел изрядно шокированным. Похоже, он вообще не успел заметить, как увернулся его соперник. — Не протився, дитя, ты мешаешь мне, — потребовал демонический голос. — Доверься моему опыту. Я участвовал в миллионах битв. Меня оскорбляет, что ты допускаешь мысль, будто этот червяк способен нас одолеть. И парень подчинился. Он просто расслабился, предоставляя ада стару разбираться с хулиганом самостоятельно. Все, что требовалось от ржеволосого юноши, это наблюдать и не жмуриться, когда в его сторону летели мощные грабли мажорчика. Пока демон осваивался с контролем незнакомого ему тела, Станислав не переставал наседать. Он рвался вперед с усердием разъяренного быка, увлеченно размахивая кулаками, но никак не мог достать вертлявого сверстника. Постепенно на смену сосредоточенной техничности задиры пришли по-деревенски широкие замахи. Стас злился. Очень. Но переломить ситуацию было выше его скромных человеческих сил. Виктор изгибался подобно ивовому пруту, предвосхищая каждое действие одноклассника. Он двигался экономично и эффектно, как умелый танцор. Никогда еще подросток не чувствовал такой раскованности и свободы. «Боже, так вот на что оказывается способно его тело. Да он же любому акробату фор даст. Вон как узевак челюсти отвисли». «Это просто ужасно, дитя», — вернул к реальности мальчишку голос демона. «Какие же вы смертные, нелепые создания. Твои конечности все равно, что деревянные. Мне приходится напрягаться изо всех сил, чтобы случайно не повредить тебе». «Ну извини, Адастар, уж какие есть», — мысленно воскликнул школьник. «Однако ты, может, что-нибудь уже сделаешь? Или твой план заключается в том, что Кубовский устанет и сам упадет?» «Сделаю, сделаю. Я почти приспособился». И иномирный пришелец действительно перешел к активным контратакам. Вот Станислав, привыкший, что оппонент не отвечает, а только избегает его ударов, бесстрашно шагнул вперед, сокращая дистанцию, и тотчас же огреб растопыренными пальцами по мордасам. На физиономии хулигана моментально проявились красные полосы, местами даже с капельками крови. Резво отскочив и ошалело проморгавшись, Станислав недоуменно воззрился на ржеволосого одноклассника. «Ты что, охренел?» — рявкнул юный мажор под аккомпанемент чужого улюлюканье, которым сверстники отреагировали на попадание Виктора, на что Василевский просто невозмутимо пожал плечами. «Бездно. Я думал, у людей нормальные когти, а не эти огрызки», — заворчал демон в разуме школьника. «Иначе бы эта глупая схватка уже закончилась». А потом, не давая юноше возможности ответить, Ада Стар бросился в новую атаку. Тело худощавого подростка сжалось, словно пружина, а после резко распрямилось. Мальчишка сам не успел понять, что произошло, а его колено уже вонзилось во что-то мягкое». «Хэ!» вырвалось из горла Кубовского, когда он схлопотал ногой в брюхо и согнулся пополам. Затем демон чужими руками провел короткую, но яростную серию, окончательно проламывая оборону задиры. Бам-бам-бам-дум! У Виктора аж кости заныли, настолько чувствительными оказались эти удары. А его широкомордому оппоненту было еще больнее. Станислав упал, обливаясь кровью из разбитого носа и рассеченной брови. Он трусливо закрыл голову, но тягу к сопротивлению не потерял. Сейчас крепыш перевернется на живот, подогнет под себя колени и снова встанет. «Нет, дитя уже не встанет», — возник в мыслях школьника образ зловещей клыкастой ухмылки, напугавшей Василевского до чертиков. Юноша коршуном подскочил к опрокинутому хулигану, падая всем весом ему на грудь. Кубовский сдавленно охнул и испуганно воззрился на того, кого еще вчера обзывал дворнягой и пытался заставить слезать ботинки. Теперь во взгляде мажора не было превосходства или пренебрежения, не горел больше огонек нездорового садизма. Там плескался лишь страх. Растопыренная ладонь Виктора устремилась в узкую брешь между локтей, прямиком к незащищенному горлу противника. Мальчишка уже представил, как под его рукой сломаются хрящи гортани и как захрипит Стас. Представил и до ужаса перепугался. Черт, что творит этот демон? Он же поклялся, что никого не убьет. Осознание неизбежного вперемешку с адреналином тугим фонтаном шибануло прямиком в мозг, и лишь чудом Василевский успел сжать кулак и отклонить траекторию атаки на какие-то жалкие сантиметры. Этого оказалось достаточно, чтобы удар пришел к Кубовскому не в кадык, а в квадратный мощный подбородок. Оглушительно клацнули зубы Стаса. Его слегка приподнятая голова мотнулась назад, и звучно приложилась об утоптанную до состояния камня землю. И только сейчас, перемазанный собственной кровью задира, обмяк, закатив глаза. Ты чуть его не прикончил, мысленно взревел Виктор. «Ты с ума сошел! Мы же обо всем договорились!» Ах, да, точно!» Будто бы смущенно отозвался Ада Стар. «Признаю, что на мгновение я позабыл о нашей договоренности. Просто с самого начала времен я привык разить наверняка, не оставляя врагу даже тени надежды». Ощущая, как от пережитого стресса дрожит каждая жилка в теле, рыжеволосый подросток поднялся с поверженного противника. Словно сквозь вату до его слуха доносились эмоциональные выкрики одноклассников. Они приветствовали его победу бурно, как на каком-то соревновании. И невдомёком было, что бедолага Кубовский едва не расстался с жизнью. — Глядить-ка, а наш Рыжуля не лыком шит! — весело выкрикнул в порыве воодушевления какой-то балагур. — Как он стаса, Раз-два-три, бац-бац, ну, чисто ниндзя! Василевский бросил на весельчака всего один испепеляющий взгляд, и этого хватило, чтобы тот осёкся и изливо спрятался за спины других ребят. Молча растолкав сверстников, Витя подхватил брошенный рюкзак и быстрым шагом отправился подальше от трибун, за которыми произошла драка. Да, он победил, но не ощущал триумфа, скорее колючую тревогу. Эй, Василевский, постой! Парень резко обернулся на девичий голос и обнаружил, что его нагоняет Юля Кирхнер. Та самая чемпионка мира почему-то там. «Чего тебе?» — неприветливо откликнулся подросток. «Не ожидая ничего хорошего от этого разговора». «Ты потрясно двигался, будто и не заметила его угрюмости одноклассница. Я с четырех лет обучаюсь карате и боксингу, но подобное вижу впервые. Чем ты занимаешься?» Плавание, односложно буркнул Витя. «Прикалываешься, да?» — пихнула его собеседница так, словно они были закадычными друзьями. «Ну, раз не хочешь говорить, то и не надо. Я к тебе по другому поводу подошла». «Это по какому?» — напрягся Василевский. «Приходи к нам в спортзал», — выпалила Кирхнер. «Наш тренер перспективных ребят по всей стране собирает. А тут под самым носом такой самородок нашелся. Судя по тому, как ты уделал Кубовского таланта тебе не занимать. Думаю, ты сходу можешь и на Европу отправиться». «А, ну и это...» Девушка смирила одежку Виктора многозначительным взглядом, словно тот носил нищенское рубище. «Насчет денег не заморачивайся. Наша спортшкола расходы по всем сборам, выездам и соревнованиям берет на себя. Главное, проявляю сердие». «Спасибо, конечно, но мне некогда». Вежливо отказался юноша. «Ой, да ладно тебе!» Снова по-свойски толкнула его локтем Юля. «Ну, приходи хотя бы просто так. Поспарингуем вместе. Как тебе идея?» «Я... хм... ну, наверное, можно». Обескураженно пробормотал Василевский, сломленный напором этой барышни. Вот же как случается в жизни. Еще вчера он был изгоем, над которым не издевался только ленивый. А сегодня его уже приглашает на совместную тренировку двукратная чемпионка мира по кикбоксингу. Да еще и так по-приятельски. Это не могло не польстить парню. Наверное, он поэтому и согласился. «Ну и отлично». Я тебе попозже адресок войсну в соцсетях. Ну, все, пока, Витек». Юля добродушно помахала мальчишке рукой и резко свернула в противоположную сторону. «Подожди, мы ж друг на друга не подписаны, как ты меня найдешь?» — крикнул ей в спину Василевский. «Найду, найду, не парься!» — хихикнула в ответ девушка и была такова. После этого короткого разговора подросток вдруг ощутил прилив воодушевления. Плечи сами собой расправились, а на губы наползла довольная улыбка. Жизнь-то налаживается. Кто бы мог предположить, что в элитной гимназии снискать уважение сверстников можно обычным мордобоем. Ну, прям как в провинциальном ПТУ. Все-таки, как бы одни люди не пытались подчеркнуть свою исключительность и превосходство, а на самом деле не так уж далеко они ушли от приматов».